Поедем мы сами, предложил Подрезов, когда впереди, на гол ищелье, замаячила синая избушка. То есть той дорогой, которой в страду уездит Косарев вдвое ближе. Лукашин махнул рукой: "Согласен. Правда, ехать мы сами, значит, раз 10 пропохать вброд с сотюгу. Но что делать? Ведь если они и смогут добраться дорогого за Светла в темноте там и лодки не найти, то только этим путём. Первый брод под Еськиной избой проскочили легко, только в воду взбурлили, за второй тоже не плавали, а под Лысой горой едва не утонули. И все, конечно, из-за упрямства Подрезова. Лукашин ему доказывал, выше брод у Черемушника, там, где две колеи сползают в речку, а Подрезов нет и нет, везде под Лысой горой брод. Коня вздыбил, на стремя привстал, «Чипай, да и только!» А через минуту пошел пускать пузыри и в самую яму втяпался. «Ноги, ноги, высвобождай!» — заорал, что есть сила Лукашин, и ни секунды не раздумывая кинулся на помощь. Деликатничать было некогда, он схватил первого секретаря за шиворот и просто стащил с коня. После этого мальчик быстро выбрался из пучины, а кобыле Лукашина пришло стуга, а двух человек вытаскивала одна. О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи. Вымокли до нитки, и надо было немедля разводить костер. На их счастье дрова разыскивать не пришлось. Березовый сушняк белым чистоколом стоял в покоте холма напротив брода, а вот насчет огня хоть караул кричи. Спички у обоих превратились в кашу, и изба стенная, где наверняка последними ночлежниками по обычаю севера оставлен коробок со спичками за рекой. Снова стали перебирать и выворачивать карманы, и вот повезло. У подрезывов в пиджаке оказалась светленькая зажигалка. Дальич, когда ехал в Пекашино, взял у шофёра из любопытства новую, да и сунул по рассеянности к себе в карман. Руки у обоих ходили ходуном, стучали зубы от сырости, от вечернего холода, а ещё больше от страха, а вдруг и зажигалка подведёт. Но нет, есть, есть Бог на свете, проклянулся огонёк с первого щелчка. По адрезу прямо в руки Лукашина. Он пытал счастье, начал совать берестяные ленточки, и скоро забушевал огонь. Первым делом они просушили одежду. Наверное, целый час два голых мужика скакали вокруг жаркого костра валом в березовом сушнике. Потом принялись за обогрев изнутри. Крутым пуншем — полкружки горячего с огня чая и полкружки водки. Подрезав мало-помалу, стал приходить в себя. Еще недавно белое, как березное лицо его, раскалилось до красна. Громовые раскаты появились в голосе. «Жалко, что здесь заостряли», — сказала она. «А то бы мы с рыбой сегодня были». «А, по-моему, нечего жалеть», — возразил Лукашин. «Кто по такой воде за рыбой ездит?» «Вот именно, что по такой. Ты курью под Роговым знаешь? Старое речище. Ну так в такую воду, как нынешняя, рыба просто лезет, лезом в эту курью». На зеленку. Ты только сеять ее горло, перегороди, и вся из себя забота. В вечернем тумане на мысу задорно и чисто вызванивал подзвонок, который Лукашин перед выездом из поселка повязал своей кобыле. Урчал и причмокивал вода в сотюге. Потом вдруг над их головой со свистом разорвался воздух. Похоже, утиная стая пронеслась мимо. Лукашин живостью поднял голову, посмотрел на розовый от костра круг в чёрном небе, а подрезов не пошевелился. Сидел грузно на коряге, помешивал палкой в огне. Должно быть, всё ещё не мог примириться с постигшей их неудачей. Лукашин дососал по отсушенную на огне папироску, встал. Ночь предстояла длинная, холодная. И надо было сходить за сеном, рискованно в такое время на голой земле лежать. Стук был поблизости, за кустарником справа. Тут на сотюге Лукашин был как у себя дома, и он быстро обернулся. Подрезав, все так же сидел, склонившись над огнем, но без рубахи, точь в точь, как солдат на фронте, когда того донимал и шестиногая и скотинка. Вокашин пошутил, бросая на землю охапку сена: "У нас сегодня по всем линиям война. Тебе весело, да? А у меня по всему телу красные пятна". Подрезыв вдруг смутился и начал натягивать на себя рубаху. "Иной раз беру пленум, надо мозгами ворочить, а я как в огне. Мне кричать, драться хочется, всё крушить к чёртовой матери. А медицина что? Медицина Медицина известна, надо солнце, надо морские купания, спокойную жизнь. В позапрошлом году я был на курорте, год с человеком жил, а нынче разве вывелишься? Над костром огромным снопом взметнулись искры. Это подрезав сгоряча, бросил в огонь целый березовый кряж. После молчания он вдруг сказал, «А в общем-то я обманщик». Права твоя, Анфиса. С чего права? Это ты всё насчёт того давнишнего разговора, брось. Мало ли чего наскажет пьяная баба. Нет, покачал головой, подрезав правильно, она сказала: "Накормить людей до сыта это всем задачем, задачей. Посмотри ведь, что у нас делается". Подрезав начал загибать пальцы. 41, -й, 42. -й. Сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый, четыре года войны, да шесть после войны. Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба. Лукашину теперь понятно стало, почему так мрачен сегодня первый секретарь. Не только, оказывается, из-за сотежского леспромхоза, который камнем висит у него на шее, но и из-за того разговора, который у них был перед поездкой на Сотягу. Он подбросил сено подрезву, садись по-человечески, сказал, «Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим». «А ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь? Я хозяин, ну-ну. Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему эти валенки обошлись в рубль двадцать, а у меня молоко забирают». Так за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля. А кто у тебя забирает-то государство? Ты меня на слове не имай. Лукашин рывком вскинул голову. Ну и государство, а что? Ленин после той гражданской войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд. Так, сказал сквозь зубы подрезов, еще что? А уж не знаю, что... Отреза Лукашин, только по-старому нельзя. Пример у меня взять, хозяина. Лукашин натянуто усмехнулся. Я ведь только и знаю, что кнутом размахиваю. Потому что кляник кнута до да глотки у меня ничего нет. А надо бы всецом, а всецом лошадку-то подгонять. Да так-то но так, промочал не определённо подрезов и поглядел по сторонам. И Лукашин поглядел Жутковато было, непривычные речи говорили они. А с другой стороны, думал Лукашин, кого бояться? Ночного ельника, лошадей, которые то и дело пучили на них из розового тумана свой огромный лошадиный глаз, костра. Костёр пылал ярко. Он заражал своей яростью А потом, полезно, черт побери, первому секретарю узнать, о чем думает народ. В Пекашине уж который год про это говорят. И тут хочешь, не хочешь, а закрутишь шариками. Полезешь в красные книжки и сверять сегодняшнюю жизнь с Лениным. «На брюхе плохая экономия», — сказал Лукашин. «Да и какой к дьяволу голодный работник? У нас бывало в деревне Иван Кроптов кулак, но в экономике толк, понимал, будь здоров». Так он что говорил своей жёнке, когда утром вставала, скупая, жадная была баба? «Корми работников до сыта». Это у него первый наказ с утра был. Потому как понимал, сытый работник горы своротит, а от голодного один убыток. «Всё правильно», — сказал Подрезов. «Но ты не забывай, что у нас война была. Ну, войну не забудешь, даже если б захотел. Об этом, по-моему, нечего беспокоиться. Лошади подошли к самому огню». Лукашин схватил какую-то хворостину, замахнулся на них. Медведи, наверное, чуют, сказал Подрезов. Тут их на сотюге полно. А теперь тёмные ночи пошли, самое им раздолье. А я, знаешь, первого медведя, когда убил, в 12 лет. Вернее, не я убил, а дед ко мне капкан взял смотреть. На севере любят рассказывать всякие были и небывальщины про медведей, и Лукашин любил их слушать, но сейчас он не поддержал Подрезова. Сейчас ему было не до медведей, у него все так и ходило, и кипело внутри. Шутка сказать, какой разговор завели. Они долго молчали, оба устарившись глазами в костер. Наконец Подрезов сказал, да, разговорчики у нас пыли. Еле и те, наверное, головой качают. Потом встал с секретарским голосом подвёл черту: "Ладно, хватит. Еле до берёзы пугать. Давай лучше ещё по кружечке чайку дёрнем и спать, раз уж мы здесь застряли". Утром встали на рассвете. Туман, костёрик чидит, еле-еле Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана. Должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь. Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник. Все время молчавший подрезав заговорил после выпитой кружки чая. «Есть предложение заняться делом, а свидание с рыбой отложить до следующего раза не возражаешь?» «Нет», — сказал Лукашин, — Тогда я поеду в лес прямо к холс. Это мы молока сосу порадать по рукам кому заодному. Подрезов вместо ответа спросил: "А ты что намерен делать?" "Мне на синельгу надо аксинаставом добрив". Подрезов помолчал немного, посмотрел на сотцугу, где в белёсой толще тумана всходило багряное солнце, а на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно. А то с этой мутью в голове далеко не уедешь. Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал, покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал наладом. Мало этого, будь его воля, он наверняка бы и ели, и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора растоптал. Во всяком случае так подумал и Слукашину, когда он увидел, как Подрезов тяжело со свистом дыша своим разгневанным оком водит по сторонам. Он уехал не попрощавшись. В утренней росеной тиши гулко рассыпалось дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, ещё долго смотрел. начидившие у его ног головешки остатки точного костра. Глава 11. Тузик извёл его за эти дни с раннего утра до позднего вечера надрывался в кустарнике. Поначалу Михаил это забавляло и даже радовало. Хорошая собака будет. А он Михаил с детства мечтал об охоте. Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперёк горла. Никакой работы. Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь, слезай. Тудик залаял. И бесполезно звать, подавать сесть. До тех пор будет глоток удрать. Всё равно на кого, на ворону, на корову, случайно забредшую на копониц на лося вышедшего на водопой, пока хозяин не подойдёт. Вот и сегодня Раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушение, не помогло. Опять принял сад за свое. Туско, Туско, ко мне! Лай в Альшаннике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще. Михаил Звереев соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черёму хвоювицу, ну, задам я тебе сейчас, гадёныш, а когда подошёл совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок,